Только дух рода один может видеть с первого же взгляда, какую цену имеет женщина для него, для его целей. И великие страсти возникают обыкновенно с первого же взгляда. Любил ли тот, кто сразу не влюбился? Шекспир. Как вам это понравится? Акт 3. Картина 5. Замечательно в этом отношении одно место из знаменитого вот уже 250 лет романа «Гузман де Альфараж» «Маттео Алимана». Для того, чтобы полюбить, не нужно много времени. Не нужно размышлять и делать выбор. Необходимо только, чтобы при первом и едином взгляде возникло некоторое взаимное соответствие и сочувствие, то, что в обыденной жизни мы называем обыкновенно симпатией крови и для чего надобно особое влияние созвездий. Часть 2, книга 3, глава 5. Вот почему и утрата любимой женщины, похищенной соперником или смертью, составляет для страстно влюбленного такую скорбь, горше которой нет ничего. Эта скорбь имеет характер трансцендентный, потому что она поражает человека не как простой индивидуум, а в его вечной сущности, в жизни рода, чью специальную волю и поручение он исполнял своей любовью. От того-то ревность столь мучительно и яростно и отречься от любимой женщины — это значит принести величайшую из жертв. Герой стыдится всяких жалоб, но только не жалоб любви, ибо в них вопит не он, а рот. В Великой Зиновии Кальдерона Децием говорит — «О небо, значит, ты любишь меня, за это я отдал бы тысячи побед, отступил бы с поля брани» и так далее. Таким образом, честь, которая до сих пор преобладала над всеми интересами, сейчас же уступает поле битвы, как только в дело вмешивается половая любовь, то есть интересы рода. На стороне любви оказываются решительные преимущества – потому что интересы рода бесконечно сильнее, чем самые важные интересы, касающиеся только индивидуумов. Исключительно перед интересами рода отступают честь, долг и верность, которые до сих пор противостояли всяким другим искушениям и даже угрозам смерти. Обращаясь к частной жизни, мы тоже видим, что ни в одном пункте совестливость не встречается так редко, как именно здесь – Даже люди вполне правдивые и честные иногда поступают со своей честностью и, не задумываясь, изменяют супружескому долгу, когда ими овладевает страстная любовь, то есть интересы рода. И кажется даже, что в этом случае они находят для себя оправдание более высокое, нежели то, какое могли бы представить, какие бы то ни было интересы индивидуумов именно потому, что они поступают в интересах рода. Замечательно в этом смысле, изречения шамфора когда мужчины и женщины питают друг другу сильную страсть то мне всегда кажется что каковы бы ни были препоны их разлучающие муж родные и так далее влюбленные предназначены друг для друга самой природой имеют друг на друга божественное право вопреки законам и условностям человеческого общежития Кто вздумал бы возмущаться этим, пусть вспомнит то поразительное снисхождение, с каким Спаситель отнесся в Евангелии грешнице. Ведь он такую же точно вину предполагал и во всех присутствовавших. С этой точки зрения большая часть Декамерона представляет собой не иное, как издевательство и насмешку гения рода над правами и интересами индивидуумов, над интересами, которые он попирает ногами. С такой же легкостью гений рода устраняет обращает в ничто все общественные различия и тому подобные отношения, если они противодействуют соединению двух страстно влюбленных существ. В стремлении к своим целям, направленном на бесконечные ряды грядущих поколений, как пух, сдувает он со своего пути все подобные условности и соображения человеческих уставов.